Глава двадцать восьмая Мудрость мудрствующих Тем временем вокруг происходили перемены, не только в долине, но и на склонах Глажгара, особенно важные для тех, кто на собственной шкуре почувствовал сокрушающую силу и мощь ледника, соскользнувшего с горной вершины. Томас Гэлвред Эсквайр ненавидел суеверия, но толку от этого было немного. ненависть К суевериям не уберегла владельца Глажгарского поместья от глупости и лжи. На самом деле он уже давным-давно впал в один из самых губительных предрассудков. Он начал поклоняться Мамоне и теперь, как по скользкому склону, скатывался все ниже и ниже. Прежде всего он возложил всю свою веру и надежду на то, что по свидетельству тысяч людей, уже прошедших по тому же самому пути, оказалось совершенно недостойным доверия. А потом этот глупец, чья премудрость вознегодовала, когда безвредные фантазии простых крестьян осмелились поднять свои призрачные головы в его владениях, а выказал крайнее безрассудство. Он поставил на карту то, что любил больше всего на свете, даже больше, чем Мамону. Он пошел на риск потерять уважение и одобрение своих собратьев поклонявшихся тому же башку, он вложил свои деньги уэльские золотые прииски, имение Глажруах было вполне приличным, хотя и не таким большим, как прежде. Но мистер Гэлбрет очень хотел восстановить его прежние очертания. Плата, доставшаяся Лерду от арендаторов, была низкой, и ему понадобилось бы много лет для того, чтобы границы поместья начали, наконец, расширяться. Своих средств у него было мало, а закладывать поместье не хотелось. Чтобы разжиться деньгами и скупить близлежащие земли, Лэрт принялся спекулировать на бирже. Но дела его шли не слишком успешно, пока однажды ему не удалось сбыть с рук большое количество акций по высокой цене и тем самым отхватить себе солидную прибыль. Его нисколько не волновало то соображение, что покупатель этих акций, скорее всего, обанкротится из-за того, что Лэрт утаил от него кое-какие немаловажные сведения. Сам он счел эту сделку вполне успешной и был готов спекулировать дальше. Пока что на вырученные деньги он приобрел небольшую ферму, прилегающую к его владению. Она уже давно была выставлена на продажу но Лэрт с помощью всевозможных ухищрений умудрился отложить аукцион. Эта покупка была для него особенно приятной, потому что купленная земля не только граничила с самим его поместьем, но и заполняла большую прогалину между имением и, главной Глажруахской фермой. Земля была прекрасная, и Лэрт тут же сдал ее мистеру Даффу на своих собственных условиях, Весной дела у него пошли из рук вон плохо, и в мае он почувствовал, что пора отправляться в Лондон. Он самодовольно полагался на свою деловую жилку, и, пожалуй, во всем Гормгарнете невозможно было сыскать суеверие глупее, чем это. В Лондоне он попался на крючок к одному изворотливому господину, которому больше пристало бы трудиться не в палате а в общин, а в воровском притоне. Будучи членом парламента, этот господин ловко использовал свое влияние и возможности для того, чтобы проталкивать дутые предприятия Он близко знался со старшим братом нашего лэрда. Этот брат и сам был избран в парламент от довольно крупного города и был человеком таких принципов, которые их приверженцы предпочитают не выставлять на всеобщее обозрение. Этим двоим понадобилось совсем немного времени и усилий, чтобы сделать Томаса Гелбрета бессмысленной игрушкой в своих руках, назначив его председателем одной бессовестной компании, имя которой еще несколько столетий будут проклинать обманутые ею семьи. Поэтому все лето Лерт провел не дома, а в Лондоне. Он продвигал свою компанию, возлагая на нее большие надежды и изо всех сил стараясь в нее поверить, так сказать, взбивал сливки, собственноручно снимая со своих махинаций воздушную пену. По крайней мере, он старательно убеждал других, что эта пена и есть настоящая прибыль, настоящий прирост. Служению мамоне он посвятил все святилище своего воображения и, поселившийся там дух, ловко и хитро его разыгрывал. Произошла также еще одна перемена, казалось бы, небольшая, но на поверку оказавшаяся не менее значительной. Еще зимой домоправительница поместья Глажруах наняла в горничное одну из сестер донала в основном для того, чтобы та прислуживала мисс Гелбрайт. женевра так и оставалась молчаливой и простой девочкой, а бессознательная скромность и застенчивость придавали ей вид спокойного достоинства. В ее душе детскость уже начала переплетаться женственностью, как переливаются и переходят друг в друга радужные оттенки на голубином горлышке. Блаженна та женщина, в которой зрелость и детство мирно уживаются вместе, и одно так и не вытесняет другого. Блажен и тот, кто любит такую женщину, и любим ею в ответ». Стоило кому-то подойти к ней с недобрыми или сомнительными намерениями, как Джиневра тут же непроизвольно выпрямлялась во весь рост, со сдержанным достоинством уклоняясь от неприятного ей чужого присутствия. Но через минуту маленькая Джинни уже весело смеялась, как может смеяться только ребенок, увидевший забавное там, где взрослые не способны его заметить. А еще через минуту женщина вдруг снова вступала в свои права, как бы упрекая резвую девочку за чрезмерную шаловливость. Веселые искры в глазах Дженевры тускнели, и она опять становилась серьезной и немного грустной. Люди вокруг любили ее, но слегка побаивались. Может быть, из-за тихой сдержанности ее поведения или из-за того, что она всегда держалась несколько отстраненно, и было невозможно угадать, какие мысли витают в ее голове, если только она сама о них не рассказывала. Однако ее домочадцы даже себе не признавались в том, что чувствуют себя немного неловко в ее присутствии еще и потому, что женевра была чрезвычайно совестливой и честной, возможно, рядом с ней некоторые из них чувствовали собственную недобросовестность и потому старались поменьше бывать в ее обществе. Однако в душе ее новой горничной ничего такого не происходило. Она была простодушной и доброжелательной, как и все ее семейство. Когда она поняла, что женевра тоже ищет простоты и добра, в ее сердце немедленно возникло желание угодить своей маленькой хозяйке, которая крепла потом с каждым днем. Она была младшей с дочерей Грантов, года на четыре старше донала Ее, пожалуй, нельзя было назвать умненькой, но она была милой, честной и услушливой. Ники, родители назвали ее в честь Евники, матери Тимофея, ученика апостола Павла, всегда была готова почитать других лучше и выше себя. Поэтому, увидев спокойное лицо Дженевры, она тут же приняла ее за маленькую святую и с восхищением склонилась перед своей юной королевой, положив ее волю себе в закон жене же сразу пришлись по душе здоровый румянец и честные глаза новой горничной и она не вздрагивала от неудовольствия когда ники причесывала ей волосы и не раздражалось когда та по неумению больно дергала спутанные пряди к весне девочки успели крепко привязаться друг к другу одной из главных обязанностей ники было сопровождать свою хозяйку в домик местного пастора находившийся в полутора милях от Глажруаха, куда, если позволяла погода, она отправлялась почти каждый день. Какое-то время Женевра находилась под опекой мисс Мейчер, дочери приходского священника. Сам священник был пожилым джентльменом умеренных и трезвых устремлений, считавшим прошедший век золотым веком английской литературы. Он был радушным, кротким, любил людей и весьма уважительно, и даже с некоторой верой относился к почитаемому шотландцами Богу, характер которого можно легко обрисовать с помощью эпитетов, начинающихся с маленького словечка все, всемогущие, всеведующие, вседержавный, всесильны и так далее. А счасти из-за того, что земля почти не приносила им дохода, а ее отец был уже старый болен мисс Мейчер, незамужняя дама средних лет, взяла на себя обязанность, Обучать маленькую наследницу, нисколько не сомневаясь, что обладает всеми знаниями и умениями, которые надлежит иметь настоящей леди. По натуре она была романтичной и сентиментальной, но с годами романтика из нее выветрилась. Продолжая начитать стихи лучших поэтов своего времени, быть может, ей и удалось бы сохранить в своей душе огонь надежды, восхищенного интереса к жизни и неутомимой пытливости но под руководством своего отца она так и не продвинулась дальше ночных мыслей и течения времени. Таким образом, к среднему возрасту и ум, и душа мисс Мейчер не только не достигла рассвета и зрелости, но наоборот усохли и съежились. Что касается ее духа, то она слишком заботилась о том, как быть настоящей леди, и поэтому так ею и не стала. Подлинное благородство постыдилось бы так пристально себя разглядывать. Мисс Мейчер держала себя с кротким достоинством, и, будь у ее воспитанницы не такой сильный и цельный характер, она, скорее всего, принесла бы той немало вреда, потому что все нравственное обучение Джиневры подменялось указаниями на то, что подобает, а что не подобает. Настоящей воспитанной леди ее круга. Обычные школьные предметы мисс Мейчер преподавала хорошо, кроме того, она обучала женевру музыке. Конечно, все выбранные ею пьесы были старомодными, но, может, чем старее там музыка, с которой сталкивается новичок, тем лучше? Ведь чем она старее, тем глубже ее корни уходят в то, что пропитано и проверено самим временем. И в старинной атмосфере любовь к прекрасному расцветает особенно пышно. С другой стороны, если человек любит истину, все истинное становится ему еще дороже, благодаря своей древности и старомодности, или благодаря своей новизне. Истинная музыка, как и истинная любовь, смеется над идолами моды, потому что знает, что они способны лишь по обезьяньи копировать подлинную красоту. В течение двух лет мисс Мейчер каждый день, кроме субботы и воскресенья, приходила или приезжала в глажруах и проводила там утренние часы. Однако в последнее время отец ее начал заметно сдавать. Он был уже настолько стар, что она не могла со спокойной душой оставить его даже на несколько часов. Особенно в те дни, когда ему не здоровилось. Ей предстояло либо вовсе прекратить уроки Дженеврой, либо попросить мистера Гэлбретта позволить своей дочери по мере необходимости навещать ее в доме приходского священника. Мисс Мейчер выбрала последнюю. Лэр согласился, и у Ники появились новые обязанности. По весне здоровье преподобного Мейчера не улучшилось, и к тому времени, когда мистер Гэлбрет отбыл в Лондон, старый священник окончательно слег, и прогулка Дженевры на урок к мисс Мейчер – стало ежедневным и привычным делом. Голова двадцать девятая Горный черт Однажды утром, постучавшись в дверь пасторского домика, Женевра услышала, что хозяину совсем плохо и посему мисс Мейчер не сможет сегодня уделить ей ни времени, ни внимания. Тогда они с Ники повернули обратно и зашагали домой. Пастерский домик находился на другой стороне Глажгара, почти у самой горы, и был намного ближе к жилищу Грантов, чем поместье Глажруах. Часто во время утренней прогулки Ники с грустью вскидывала глаза на огромный каменный утес, скрывавший от нее родительский дом. Сегодня же Дженевра заметила, что Ники то и дело поглядывает вверх на гору, как будто там появилось что-то необычайное, и даже не только поглядывает а останавливается чтобы еще и еще раз на это посмотреть что с тобой ники спросила девочка на что ты смотришь да вот думаю что делает сейчас моя мама ответила ники она там наверху там наверху воскликнула джинни и повернувшись тоже начала вглядываться в рассеянной горы пытаясь увидеть мать ники стоящую на каком-нибудь из каменных уступов. — Нет, нет, барышня, так вы ее не увидите, — улыбнулась девушка. Она там, за утесом. Надо подняться наверх, пока не попадутся на склоне две-три овечки. И тогда сразу наткнешься на наш домик, маленький такой. Там она и живет вместе с отцом. — Ох, ники как бы мне хотелось познакомиться с твоими родителями! — воскликнула женевра Да и они тоже были бы рады вас повидать барышня в любое время как вам захочется так может нам пойти прямо сейчас ники скажи а это не опасно что вы барышня совсем нет смесь ответила ники тише да спокойнее горы чем глажруах во всей стране не найдешь бедновато она правда что с нее возьмешь ну овечки как-то кормятся то тут травки пощиплют то там А мама даже есть корова, и молока у нее всегда вдоволь. Тогда пойдем, Ники, сходим к ней в гости. Времени у нас много. Никто даже не заметит, что нас с тобой нет. Пока хватится, мы уже вернемся». Ники с радостью согласилась. Они тут же повернули к горе и начали карабкаться наверх. Эту часть горы Ники знала гораздо хуже, чем тропинку, ведущую к ее дому от Глажруаха. Они забрались уже довольно высоко, часто останавливаясь и оборачиваясь, чтобы взглянуть на простиравшуюся внизу долину, расширяющуюся и меняющую свой облик по мере того, как они подымались все выше и выше. А наконец они вышли на какое-то незнакомое место, где тропинка раздваивалась, и Ники начала с сомнением оглядываться вокруг, пытаясь понять, в какую сторону им теперь идти. «Давай ты пойдешь по той тропинке, а я по этой» предложила Джиньевра, если там дальше дороги нет, я сразу вернусь к тебе, а если у тебя тропинка кончится, ты вернешься ко мне. Это было детское наивное предложение, и Ники не должна была на него соглашаться, но она и сама была еще совсем ребенком. Она зашагала по своей тропинке, которая сначала была оборвалась, но потом снова появилась и даже стала довольно широкой. Тогда Ники уселась на траву возле тропы с минуты на минуты ожидая прихода своей хозяйки. Она не испытывала ни малейшей тревоги, да и откуда была взяться беспокойным мыслям в ее голове сейчас, средь бела дня, на склоне родной горы, в приятный летний день, когда до вечера была еще уйма времени. Мало-помалу ею овладели сладкие девичьи грезы, и она еще довольно долго сидела на траве полузабытии, нежесть на солнце и особо ни о чем не думая вдруг она резко встрепенулась и пришла в себя внутреннюю как будто взорвался некий дремлющий страх ой а куда же подевалась ее хозяйка а ники вскочила она ноги и закричала барышня мисс гелбрйт джинни но ответа не последовало она горе царила полуденная тишина ники кинулась на развилку а где они с д расстались и побежала в другую сторону Эта тропа была гораздо шире и лучше той, возле которой она так беспечно размечталась. Ники со всех ног побежала по ней, то и дело истошно выкрикивая имя «Мисс Гелбрейт». Тем временем женевра обнаружив, что ее тропинка не собирается никуда пропадать, подумала, что она, должно быть, ведет прямо к двери того дома, где живут родители Ники. Не сомневая, что горничная вот-вот к ней присоединится, и, решив немного над ней пошутить, Джинни, пританцовывая, полетела вперед по дорожке, да так быстро, что к тому времени, когда Никки пришла в себя, она уже убежала от нее на добрую милю. Как же было хорошо вот так в одиночку бежать по склону большой горы, земля осталась далеко внизу. А горные кряжи под ее ногами вздымались все круче и круче, уводя ее прямо в небо. Джинни никогда не думала о Боге, и почти ничего о нем не рассказывали, а то, что она слышала, не вызывало в ней ни малейшей радости и никак не располагало к размышлениям. Она не знала о нем ничего такого, что можно было бы сокрыть в сердечке и радостно вспоминать лежа вечером в постели и, слушая журчание ручейка, струящегося под окном, но вся душа ее была подобна пустыне, ожидающей, что вот-вот где-то неподалеку возобьет глаз, призывающий приготовить пути к грядущему царю. Однако тропинку, по которой она бежала, протоптали не люди, а овцы, и в конце концов Джиневра оказалась в узкой заброшенной лощине, на дне которой виднелось торфяное болотце. Девочка остановилась. Это место показалось ей неприятным, и она почувствовала себя так же, как всякий раз при неожиданной встрече с Ангусом Макфольпом. Одной ей дальше не пройти. Надо подождать ники Наверное, как раз в таких местах и бродят одержимые. Пока Дженевра размышляла, неподалеку раздался жалобный за крик одинокой птицы, странно резонувший ей слух. Птица крикнула и замолкла, а никто ей не ответил. Внезапно Дженевра поняла, что кроме нее вокруг никого нет, и в ее сердце шевельнулось неясное чувство беспокойства. Но она была не из робкого десятка и не боялась почти никого и ничего, кроме своего отца. Она повернулась и медленно побрела назад, к краю лощины. Ники должна вот-вот появиться на тропинке, однако, не разбирая дороги в спешке и тревоге, Ники нечаянно свернула на другую тропинку и к тому времени поднялась по горе гораздо выше Дженевры. Вокруг девочки не было ни одного живого существа, кроме маленьких фигурок, копошащихся в долине. Она видела, и сейчас, когда к ней начало подкатываться отчаяние, это принесло ей немалое утешение что там внизу вьется дорога, а по ней катится повозка, в которую впряжена белая лошадь. Повозка была так далеко, что казалась почти неподвижной. Никогда в жизни Дженевра еще не оказывалась в таком полном одиночестве. Она нередко чувствовала себя одинокой, она всегда знала, что люди неподалеку. А теперь кричи и плачь, хоть целый день никто не услышит. Сердце ее комком подкатилось к горлу, а потом ухнуло, провалилось куда-то внутрь, оставляя в груди жуткую зияющую пустоту. — Как же тут страшно! Ну ничего, скоро придет Ники, все будет хорошо! Она уселась на камень так, чтобы хорошо видеть тропинку. Но Ники все не было и не было, тогда Дженевра начала плакать. Вообще плакала она редко, и слезы не приносили ей большого облегчения. Они всегда подступали чрезвычайно медленно и не проливались сразу, но долго дрожали на глазах, как в вассанские озера. Потом также медленно эти озера становились все глубже, глубже и выпукли, и, наконец, когда они достигали уже совсем огромных размеров, две большие слезы переваливались через порожек ресницы, скатывались по бледному печальному личику. На этот раз слез было гораздо больше, и глаза Дженевры были вот, вот готовы превратиться в бурные источники, как вдруг ей в голову сами собой пришли слова, услышанные в церкви в прошлое воскресенье. «Возови ко мне в час скорби, и я услышу тебя». Должно быть, это значит, что она должна попросить Бога о помощи. «Наверное, надо сказать какую-нибудь молитву». Но она же вовсе не хорошая девочка, а Бог слушает только хороших людей. Но если он слушает только хороших, как же тогда быть всем остальным, особенно тем, кто заблудился на склоне высокой горы? Надо попробовать, хуже не будет, даже если Бог не станет ей отвечать. Он, наверное, не рассердится на нее за то, что она воззвала к нему в такой трудный час». Подумав так, женевра начала молиться тому расплывчатому и искаженному представлению о Боге, которое обитало в ее голове. Конечно, истинному Богу, Создателю молящегося сердца, молятся лишь те, кто знает его Сына, Иисуса. Но если бы Бог отвечал на молитвы только согласно тому, насколько верно мы его себе представляем, Сколько бесконечных просьб оставалось бы тогда без ответа! Нет, каждый искренний и честный вопль человеческого сердца достигает слуха неведомого ему Бога и сердца неведомого ему Отца, даже если молящийся изливает его в неслышащие уши мёртвого истукана. — Боже, помоги мне вернуться домой! Воскликнула Дженевра и, поеживаясь от безысходного одиночества, встала с камня и повернулась, чтобы пойти назад по тропе. И в ту же секунду увидела, что неподалеку на камне сидит сам глажгарский черт. Ошибиться она не могла. Он был как раз таким, каким описывали его дети егеря. Волосы буйными вихрами торчали у него над головой хотя при свете солнца они больше напоминали золотой венец или ореол из сияющего золотистого тумана. Руки у него были совсем голые, и вот это уже было по-настоящему страшно. К голым ногам она уже привыкла, но голые руки, а хуже всего было, что он, как самый настоящий дикий пан, поигрывал то ли на свистульке, то ли на свирели выводя сладкую, прелестную мелодию, а не иначе для того, чтобы приворожить ее сердце, а потом накинуться на нее и разорвать на клочки. Так вот как Бог ответил ей на просьбу о помощи в трудный час, послал ей черта? Она просила его избавить и защитить ее, и вот что из этого получилось? Она просила помочь ей добраться до дома. И теперь на ее пути сидит страшное чудовище, дожидается, пока она подойдет поближе. Ну что ж, Бог оказывается именно такой, как говорят о нем в церкви и пишут в тех книжках, которые мисс Мейчер заставляет ее читать. Все равно этому жуткому чудищу не приворожить ее своей музыкой. Уж лучше побежать обратно к черной воде на дне лощины и утонуть там чем угодить к нему в пасть. Большинство девочек на ее месте завизжали бы от испуга. Но Джинни совсем не так встречала трудности и опасности. Она скорее задохнулась бы от страха, чем начала кричать. Она снова села и уставилась на лешего. Может быть, он уйдет, когда поймет, что завлечь ее не удастся? Он не двигался, но продолжал играть на своей странной дудочке. Может, лучше вернуться в лощину? «Найти кружной путь, как-нибудь обойти его и выйти ниже по холму?» женевра немедленно поднялась и побежала. Гиби разглядел девочку задолго до того, как она увидела его. Но постарался не показываться, по опыту зная, что, скорее всего, напугает ее. Он постепенно подобрался поближе и теперь сидел, как будто совсем ее не замечая. Он подходил к девочке осторожно, как к редкостной птичке с которой ему очень хотелось познакомиться и решил что лучше будет если она сначала привыкнет к его виду но когда кджиневра побежала к болоту гиби испугался прекрасно зная насколько оно опасно вскочил и кинулся ей наперрез чтобы не пустить ее к гибельной трясине у себя за спиной она услышала его стремительные шаги и то ли от испуга то ли решившись Лучше броситься в воду, нежели попасть в лапы к дикому полузверю-получеловеку. Забыла о своем прежнем намерении и рванулась прямо к болоту. Но что это? Неужели этот страшный черт еще и вездесущ? Не успела она добежать до лощины, как вдруг увидела, что он сидит на краю огромной извилистой ямы с водой с таким спокойствием, как будто просидел там уже целый час. Он что, собирается столкнуть ее в яму? Она снова развернулась, побежала вниз по склону. Но Гиби знал, что в той стороне ее тоже подстерегает опасный обрыв, да и тропинки там не было. Не успела женевра пробежать и нескольких шагов, как на пути перед ней снова возникла мохнатая фигурка. Она в ужасе бросилась на землю и, упав, в отчаянии прикрыла лицо руками. Он гоняется за ней, как кошка за мышкой. Вот сейчас он наверняка набросится на нее и разорвет на кусочки. Женера лежала не дыша, со страхом ожидая, что в нее вот-вот вонзятся жуткие когти. Но чудовище почему-то не нападало. Она продолжала лежать, но никто ее не трогал. Может, ей все это приснилось? Во сне все чудища обычно уходят сами собой». Она не решалась поднять голову, она лежала и лежала обессилевшая и неподвижная, до тех пор, пока страха в ней почти не осталось. И тут до нее донеслись странные приятные звуки какой-то песни. Она еще ни разу не слышала такого пения. Казалось, что мелодия звучит где-то вдалеке. Может, Бог все-таки смилостивился и в ответ на молитву послал ей ангела, чтобы тот избавил ее от этого злобного черта? Да, наверное, так оно и есть. Наверное, ангел просто не смог появиться сразу. Да и с ней пока ничего страшного не случилось. Пение становилось все громче, постепенно приближаясь. Она знала, что это песня, но не слышала ни одного члена раздельного звука, ни одного слова, а одну только мелодию, тихую и печальную. Наконец, звуки зазвучали совсем рядом, хотя в них по-прежнему слышалось что-то далекое, отстраненное. Так гудит ночной летний ветер, забравшийся в голкий церковный колокол, повисший на заброшенной деревенской колокольне. женевра открыла глаза и подняла голову. Над ней стоял горный черт и смотрел прямо на нее. Неужели это и вправду он? Если да, Тогда он, наверное, пытается заворожить ее перед тем, как сожрать. Она читала, что змеи так приманивают к себе птиц. Но почему-то она никак не могла в это поверить, хотя действительно была не в силах оторвать от него глаз. И неудивительно. Из-под рыжей золотистой шапки волос на нее смотрели глаза такой небесной голубизны, что казалось, будто из них над женевру выливается само небо. И все, что есть на свете синего и голубого. Может быть, ангел решил ее испытать и поэтому принял такое необычное обличье? Разве по-настоящему злобное чудище смогло бы пропеть ту песню, которую она только что слышала? И потом, разве у дикого черта могут быть такие чудесные глаза? Дженевра продолжала неподвижно лежать на земле подняв голову и безмолвно взирая на это чудное видение. Неожиданно в ней встрепенулось странное ощущение. Она почувствовала, что где-то видела его раньше, когда-то очень давно, и его вид смутно напоминал ей о каком-то горе, о каком-то мерзком пятне, которое никак нельзя было ни стереть, ни забыть. Ах, да, это было то самое лицо, только повзрослевшее и ставшее еще милее, лицо того голого мальчика, которого Ангус так жестоко хлестнул тогда в сарае. Это произошло давным-давно, но она не забыла и не могла забыть не окровавленную спину малыша, не повернувшаяся к ней милая, бледная, невинная личика. Если это он, то, может быть, И он ее вспомнит. В любом случае, теперь она точно знала, что он не причинит ей зла. Пока Дженевра смотрела на него, Гиби вдруг посерьезнел. Он редко смотрел на человеческое лицо без улыбки. Но сейчас он тоже пытался что-то вспомнить. И как будто сквозь мутную пелену тошноты и боли мысленно увидел перед собой лицо. Очень похожее на лицо лежащей перед ним девочки. «Только немного другое». женевра Первая вспомнила его, и ее лицо медленно осветилось милой, неуверенной улыбкой, как будто солнце, прятавшееся в глубине ее существа, взошло. Наконец на небосклоне ее лица и поселилось в глазах, превратив их в две лучистые звезды. Тогда и лицо Гиби осветилось таким же утренним светом, и он ответил ей лучезарной улыбкой – перед которой не смогла бы устоять ни одна женщина, будь она девочкой или пожилой дамой. Всю лицо его, от лба до подбородка, просто светилось от радости. Солнечные лучи свили себе гнездо в его соломенных вихрах, но сияющая улыбка затмевала даже их золотистый ореол. робка но доверчиво женевра выпростала Одну руку и протянула ее мальчику. Он бережно сжал ее в своей ладони и помог ей подняться. «Я потеряла Ники», — сказала она. Гиби кивнул, но на его лице не отразилось ни малейшего беспокойства. «Ники — это моя горничная», — пояснила Дженевра. Гиби снова кивнул несколько раз. Он знал, кто такая Ники, гораздо лучше ее хозяйки. Я оставила ее там, на развилке, только уже очень давно, а она так ко мне не пришла. гибе громко и пронзительно свистнул, и женевра в испуге отшатнулась. Через несколько секунд, неизвестно откуда, прыгая по утесам, покрытым вереском, появился большой пес и подскочил прямо к нему. Как Гиби разговаривал со своим другом и что именно ему сказал, она так и не поняла но в следующее мгновение Оскар уже несся по тропинке, которая привела женевру сюда, и вскоре пропал из виду. Гиби был настолько полон жизни, все его движения были такими решительными и быстрыми, а каждая улыбка и взгляд такими выразительными, что Дженевре до сих пор не показалось странным, что он ничего не говорит. Она вообще об этом не подумала. Теперь она видела, что Гиби – обыкновенный человек, но почему-то у нее, как и у Джаннет с Доналом возникло чувство, что он принадлежит какому-то иному высшему сословию, сошедшему на землю, чтобы принести людям добро. В то же самое время ей почему-то казалось, что глажгарский черт тоже бродит где-то неподалеку, Но теперь ее охраняет от него этот ангел, принявший его звериное обличье. Гиби взял ее за руку и повел назад к тропинке. Она без малейшего колебания последовала за ним, но по этой тропе они прошли совсем немного, и Гиби свернул налево, уводя ее вверх по горе. Чем мышь они взбирались, тем более безлюдной казалась гора. Но воздух был такой прозрачный, бодрящий, и все вокруг менялось так странно и удивительно. Они то гибали отвесный обрыв, то карабкались вверх по самым головокружительным тропкам, цепляясь лишь за кустики вереска, почти полностью их покрывавшие. Пережитый ужас оставил Дженевру, и теперь ей стало так легко, что она совершенно не чувствовала усталости. Вскоре они зашагали вдоль веселого ручейка. Весной, когда на склонах таял снег, он превращался в широкий бурлящий поток, да и сейчас уже довольно резво скакал по камням, и женевра радовалась его брызжущей пляске и немудренной песенке. Позже она узнала, что это был тот же самый ручей, чье журчание она каждый вечер слышала у себя под окном тщетно пытаясь угадать расплывчатую, неуловимую мелодию его песни. После этого ей всегда казалось, что ручеек спускается к ее окошку прямо с горы и несет ей добрые вести о звездах, вереске и овцах. Мало-помалу они перебрались через ручей, вскарабкались на противоположный берег. тот Гиби показал куда-то пальцем, и Дженевра увидела маленький домик и Ники, идущую к ним по тропинке в обществе верного Оскара. Собака весело крутилась у нее под ногами, но Ники горько плакала. Гиби с Дженеврой были еще далеко, им надо было перебраться через большой ручей, но Гиби свистнул, и Оскар тут же метнулся ему навстречу. Ники взглянула ему вслед, вскрикнула и побежала к Дженевре, как овца к заблудившемуся ягненку. «Ох, барышня!» – печально и укоризненно воскликнула она, едва переведя дух после того, как перебралась через ручей. «Что же это вы от меня убежали?» «Но, «Ну, Ники, там же была тропинка, вот я и подумала, что ты скоро меня догонишь». «Ах, я глупая гусыня! Ой, барышня, как же я рада, что вы нашлись! Пойдемте скорее к маме!» «Пойдем, Ники, и я расскажу ей обо всем. Видишь ли, у меня вообще нет мамы. Рассказывать некому. Вот ей расскажу твоей». С того самого дня мать Ники стала матерью и для маленькой Дженевры. «Вот и еще один ягненочек, которого надо выкормить», — подумала Джанет, увидев девочку. «У настоящей матери всегда много детей». Никогда в жизни Джинни не была еще так счастлива. и ни разу не приходилось пить такого вкусного молока, как у красули. И есть таких замечательных лепешек. Гиби она больше не видела. Убедившись, что с ней все в порядке, они с Оскаром вернулись к своим овцам. Потому что в тот день Роберт резал на болоте торф, и Гиби пас овец в одиночку. Сгорая от нетерпения узнать о нем побольше, женевра расспросила Джанет обо всем, что-то знала о своем приемном сыне и, в свою очередь, рассказала ей об ужасном происшествии в каретном сарае. — Скажите, миссис Грант, а он хороший мальчик? — спросила она. — Лучше всех, даже лучше моего донала тут был лучше всех, пока не появился Гиби. Женевра тихонько вздохнула и подумала, как бы ей тоже хотелось стать хорошей. Ты давно не видела Донала, спросила Джанет у Ники. Давно. С того дня, когда последний раз приходила домой, ответила Ники, которая теперь не удавалось бывать у родителей так же часто, как всем остальным детям. "Я тут подумала", проговорила Джанет. "Что его теперь, видать, прямо от вашего особняка мисс Гелброт" Он говорил, что пасет прямо возле ручья на Новом Лугу, том самом, что папа нашей барышни купил у Джеймса гласа «Неужели?» — воскликнула ники «Но «Ну, теперь хоть посмотрю на него, хоть издалека. Он раз пришел, было на кухню, просил меня повидать. Да миссис Макферлейн его не пустила. Нечего, — говорит, — всяким босякам по господскому дому расхаживать. Я и говорила, что он мне брат» она, знает твердит, что ничего не знает, и чтобы никаких братьев тут и духу не было. Вот сестра говорит, пусть приходит, только чтобы не очень часто, а со всякими там братьями девушкам нечего якшаться. Откуда она знает, брат он мне или нет? Я ей говорю, что моих братьев по всей долине знают, и все они хорошие. А она мне велела впредь держать язык за зубами и помалкивать. А я так рассердилась, что уже готова была стукнуть ее хорошенько. «Подожди, дочка, однажды ей самой будет за это стыдно!» – ответила Джанет с тихой улыбкой. «А если мы с тобой знаем, что ей будет стыдно, то лучше сразу взять да и простить ее без лишних разговоров». «Мам, ну откуда ты знаешь, что ей будет стыдно?» – возразила ники не слишком горевшая желанием простить миссис Макферлейн. «Потому что Господь сказал, что всем нам придется платить до последнего кадранта. Он со всех спросит, никого не упустит, а с ближними надо поступать по правде». «Так, может, Господь и так ее простит?» – предположила ники в некотором замешательстве. «Эх, доченька!» – серьезно ответила ей Джанет. «Уж не думаешь ли ты, что Господь прощает тех, кто не раскаялся?» Так это ж была бы настоящая медвежья услуга. Больше, чем нужно, он наказывать не станет. Но к благодати без страдания не придешь. Помнишь, как мне порой приходилось вас пороть? Так и тут. Правда, старших я, конечно, не всегда по-доброму наказывала. Молодая была глупая, не знала еще ничего, осердилась непомерно, а вот и колошматила их их бревном из собственного глаза. Закрохотные сучки. Ох, и тяжко же мне бывает, как об этом вспомню. «Ой, мам!» – проговорила Ники, потрясенная уже тем, что мать упрекает себя за несправедливость к своим детям. «Да никто из них ничего такого не говорит и не думает». «Это ты верно», – сказала доченька, – ответила Джанет. «Детки у матери совсем как Бог, который их посылает, готовы есть что угодно простить». В тот день Дженевра отправилась домой, переполненная новыми впечатлениями, ей вправду было над чем подумать. Глава 30. Новый лук. По деревенским понятиям дона Гранту давно была пора выйти в люди, заняться чем-то более достойным и получать гораздо больше денег. Кое-кому могло показаться что проводя свои дни в поле с коровами, он просто-напросто бездельничает. Такому складному